Кристофер Марло, 1564-1598 годы, драматург и поэт, самый значительный предшественник Шекспира. В своих пьесах «Тамерлан великий», «Трагическая история доктора Фауста», «Мальтийский еврей», «Эдвард II» Марло выступал как создатель героической трагедии сильной личности. Марло ввёл в драму белый стих, позволивший лучше выразить сложность переживаний его титанических героев. Ему принадлежит также ряд стихотворений в духе любовной лирики Ренессанса. Кристофер Марло, страстный пастух своей возлюбленной. Приди, любимая моя, с тобой в кушу блаженства я.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 Тончайший я садку наряд Из шерсти маленьких ягнят. Зажгу на башмаках твоих Огонь застежек золотых. Дам пояс мягкий из плюща, Янтарь для пуговиц плаща. С тобой познаю счастье я. Приди, любимая моя. Для нас весною у реки Споют и спляшут пастушки, Волненье сердце не тая, Приди, любимая моя. Перевод Игоря Николаевича Жданова. Жданов Игорь Николаевич родился в 1937 году. Поэт и переводчик. Переводил из греческой поэзии Янис Мочес, Константинос Кавафис, А также с языков Народов СССР